Упаковывая вещи, они на ходу перекусили в сухомятку. Эйла поискала волка, но его не было. «Где волк?» Нотка отчаяния прозвучала в ее голосе. «Возможно, охотится. Он догонит нас, Эйла. И я посвящу, и воздух разорвал призывный свист. Едем, Эйла. Нам нужно ехать». Джандалар почувствовал знакомое раздражение при упоминании волк «Без него я не поеду». Она свистнула уже гораздо громче и требовательнее. Нам нужно найти место для переправы, пока не начался дождь, или нам вообще будет не перебраться. А не можем мы дальше идти вверх по течению? Река должна же стать уже. Если пойдет дождь, она даже в верховьях будет шире, чем сейчас вот здесь, и мы не знаем, какие потоки устремятся с тех гор. Нас легко может смыть наводнение. Даланда говорил, что во время дождей они здесь случаются часто. А если нам встретится большой приток, что мы будем делать дальше? «Лезть обратно в горы, чтобы обойти его?» «Нам нужно переправиться через сестру, пока это мы можем сделать». Он оседлал коня и посмотрел вниз на женщину, которая стояла рядом с Суини и ее волокушей. Эйла повернулась и снова свистнула. «Мы должны идти, Эйла. Почему мы не можем немного подождать? Он придет. Он лишь животное. Твоя жизнь мне дороже, чем его». Она посмотрела на него. Было ли ожидание таким опасным, как сказал Джандалар, или он просто мучился от нетерпения? И если медлить опасно, то разве его жизнь для нее не дороже, чем жизнь зверя? Но тут появился волк. Эйла с облегчением вздохнула, оседла в лошадь, и приказав волку держаться рядом, она последовала за Джандаларом. Солнце еще не взошло, но стало светлее, Облака висели низко, и воздух был холодным и влажным. Спустя некоторое время они остановились отдохнуть. Эйла сагорела чай, сделала похлебку из запасов, добавив туда щавеля и шиповника, предварительно удалив из него семена и ворсинки. Горячий чай и похлебка, казалось, заставили расслабиться Джандалара, но тут он заметил, что облачность сгущается. Он велел Эйле быстро уложить вещи, и они выехали. С он выглядывался в небо, пытаясь определить наступление грозы. Смотрел на реку, ищи место для переправы. Он надеялся найти участок, где река течет помедленнее, или такой, где между берегами есть остров или мель Боясь, что гроза скоро разразится, Джадалар решил переправляться, хотя бурная река ничем здесь не отличалась от того, какой была в других местах. Зная, что если зарядит дождь, ситуация ухудшится, он направился к берегу. Они спешились. «Как ты думаешь, сумеем мы верхом переправиться через реку?» Джандалар беспокойно косился на небо. Эйла посмотрела на стремительно бегущие воды реки, которые несли ссор, ветки, даже целые деревья. Она вздрогнула, увидев плывущую тушу оленя. Это заставило ее испугаться за лошадей. думая что им будет легче переправиться без нас. Мы поплывем рядом с ними». Я тоже так считаю. Но нам нужна веревка. Достав веревки, они укрепили упряжь, корзины с шатром, пищей, несколькими ценными вещами, чтобы ничего не досталось реке. Эйла отвязала волокушу, решив, что она представляет большую опасность для лошади при такой переправе. Но терять шесты круглую лодку им не хотелось. Тогда они связали шесты вместе. Один конец Джандалар прикрепил к лодке, а другим Эйла обхватила упряжь Уинни. Она использовала скользящие узлы, которые можно сразу же развязать в случае необходимости. Затем кремню, который перехватывал грудь лошади над передними ногами и удерживал кусок шкуры, служивший седлом, она крепко привязала еще одну веревку. Жандалар также закрепил веревку на упряжью удальца, затем снял обувь и тяжелую меховую одежду. Нам они могли увлечь его на дно, к тому же в них невозможно было плавать. Он завернул их и уложил на седельные сумки. Однако нижнюю тунику и штаны он оставил на себе, даже намокшая кожа все же будет согревать, то же самое сделала Эйла. Животные чуяли возбуждение и волнение людей, были обеспокоены видом мутной реки, лошади переступали копытами и качали головами на востревуши. Волк подошел к воде, но входить не стал. — Как лошади, — спасил Джандалар, — в это время упали первые крупные капли дождя. Они нервничают, но я думаю, с ними будет все в порядке, тем более мы рядом. Но насчет волка я не уверена. Мы не можем тащить его на себе. Он должен переплыть сам. Но видя ее отчаянию, он добавил, «Волк хорошо плавает, с ним будет все в порядке». «Надеюсь». Она наклонилась и потрепала волка. Джандалар заметил, что дождь усилился. Нам лучше начать переправляться. Он взял удальца за уздечку и, закрыв глаза, пожелал удачи. Он обратился к Доне, великой земной матери, но никак не мог придумать. Чем же отблагодарить ее за спасение? Но все же он попросил ее о помощь Он знал, что великая мать призовет его к себе, но ему не хотелось, чтобы это произошло сейчас, и к тому же он не хотел потерять Эйлу. Шеребец затряс головой и попятился. Спокойно, удалец, спокойно. Холодная река бурлила вокруг ног. Оказавшись в воде, он отпустил уздечку, накрутил на руку веревку, прикрепленную к подпруге, и, положившись на то, что крепкий конь найдет путь к тому берегу, двинулся вперед. Эйла тоже накрутила веревку на руку и зажала конец в кулаке. Идя рядом с Уинь, она последовала за мужчиной, предварительно проверив, как держатся шестые лодка, которые могли запутаться, пока не спускаются. Почувствовав холод воды и сильный напор течения, Эйла оглянулась на берег. Волк все еще носился вдоль реки, То, приближаясь, то с отступая, она позвала его. Он снова забегал туда-сюда, глядя на увеличивающееся пространство между ним и женщиной. Внезапно, когда дочь припустил всерьез, он сел и завыл. Эйла свистнула ему. После нескольких попыток он плюхнулся в воду и поплыл к ней. Она вновь обратила внимание на лошадь и реку впереди. Тяжелый дождь, казалось, сгладил волны, но вблизи вода бурлила. Мусора было куда больше, чем казалось с берега, мимо проносились вырванные с корнем деревья сломанные ветки, но хуже всего было смотреть на раздутые туши животных, которых половодье захватило в горах и смыло в реку. Она видела мышей и полевок, с трудом узнала раздувшуюся белку, вот проплыл лемминг, у крупных животных ран было больше».